Глава четвертая. Свобода. Я не считал, на сколько этажей спустился. Остановился, когда увидел довольно оживленный торговый уровень. Смешался с толпой, потихоньку бредя и рассматривая витрины магазинчиков, пытался собраться с мыслями и понять, что мне дальше делать. Первый вариант – пойти сдаться властям. К чему это может привести? Я даже не знаю, как они поступают с такими попаданцами, как я. Может, тупо утилизируют, как биомусор, учитывая, что я каким-то боком замешан в непонятной афере, которую хотел провернуть этот мутный Энди. И хотя у меня есть свидетель, тот мужичок из банка, но что там после моего ухода произошло, неизвестно. Быть может, он уже ничего и не сможет засвидетельствовать? Думаю, мне необходимо залечь на дно и хоть немного разобраться с местными порядками. А потом уже видно будет, как повернет нелегкое. Если это не будет грозить мне чем-то серьезным, можно и сдаваться идти. Вот только как это сделать, совсем непонятно. Я брел дальше, полностью погрузившись в свои мысли. В этот момент на небольшом перекрестке дорогу мне перегородила компания из трех парней. Один из них вышел вперед и с прищуром что-то спросил у меня, указав на мой браском. Для этого диалога знание языка не требовалось. По интонации, позе и жесту я прекрасно понял их посыл. Очередные инопланетные желающие поживиться за мой счет. Что-то их становится много. Я оглядел компанию, бойцами парни не выглядели. «Хотя, может, у них тоже экзоскелеты какие?» «На вид не скажешь. В обычных тряпках вроде. В руках ничего нет. Стоят, лыбятся. Ну что же, мне тоже есть что сказать, чтобы вышло максимально доходчиво». Я посмотрел им за спину и сделал удивленное лицо. Как и предполагал, они купились на старый трюк и обернулись. Короткий хук справа погасил говорившего, и он начал заваливаться на своих подельников. Я же, пока они не успели сориентироваться, резко развернулся и побежал влево. Отрываясь от гопников, свернул пару раз. Убедившись, что преследователей нет в прямой видимости, заскочил в какой-то тупичок и присел за непонятным контейнером. Стараясь не шуметь и привести дыхание в порядок, обратил внимание, что за соседним контейнером Тоже прячется парень. Лицо его вытянулось от удивления. Я приложил палец к губам. Надеюсь, этот жест у них тоже означает тишину, а не что-то другое. И прислушался к шуму с улицы. Сосед был похож на молодого полноватого буддийского монаха. Такой же лысый, обмотан серой тканью наподобие кашаи. Широкое лицо с раскосыми глазами. Как его сюда занесло? От своей процессии отбился. Почему прячется? Религиозные войны? Так и сидели в тишине, разглядывая друг друга, но, похоже, погони не было. Подождав минут десять, я решил, что хватит отсиживаться и покинул укрытие, потихоньку двинувшись к выходу на улицу. Парень тоже встал и пошел за мной. И если я, готовый ко всему, крался вдоль стены, прислушиваясь и поглядывая по сторонам, то он тупо шел сбоку и пялился на меня. Я не выдержал такого пренебрежения к маскировке и шикнул на него, показав, чтобы он хотя бы двигался за моей спиной. Он покачал головой, встал за спину и даже стал озираться. Добравшись до конца переулка и собравшись аккуратно выглянуть из-за угла, я был чуть не сбит с ног натолкнувшимся на меня сзади монахом. Вылетев от неожиданного толчка на улицу, я, уже без конспирации, осмотрелся и, не обнаружив опасности, развернулся к монаху, чтобы высказать ему все, что думаю. «Как можно так тупить? Ведет себя, как слон в посудной лавке. Ваш шаолинь против нашего не пляшет. Отожрались вы, батенька, на подношение, такой молодой и такой толстый». Парень все стоял, улыбался и кивал мне в ответ. Потом схватил меня за рукав и потащил за собой по улице, громко тараторя в самое ухо. Я откровенно офигел. Да что эти инопланетяне себе позволяют? У меня что, на лбу написано, поцак, что они все меня хватают и тащат по своим темным делишкам? Я даже попытался, хотя и без особого успеха. рассмотреть свое отражение в витрине и найти отличие от местных. Не найдя ничего принципиального в моем виде, я решил прервать нашу прогулку и разобраться с этим навязчивым монахом, пока меня с его подачи не подстригли и не обредили. Ходить с барабаном по местным улицам и петь песни мне не улыбается. Я остановился и дернул рукой, вырывая ее. Набрал в легкие воздуха, чтобы двинуть очередную речь о роли христианства в моей жизни, что оставаться без масленицы я не намерен. Но был прерван загадочным парнем. Он что-то произнес, улыбнулся и махнул рукой, пригласив меня подойти к находившейся рядом небольшой открытой кафешке. Немного застыв в нерешительности, я все же двинулся за ним. подойдя к прилавку и, окунувшись в запахи, исходящие оттуда, понял, насколько я проголодался. Ведь последний раз я ел у бабушки, хоть и плотно, но, по моим прикидкам, довольно давно. Радостный монах весело обсуждал что-то с не менее позитивным продавцом, который подавал ему коробочки с едой. Тут до меня дошло, а не за мой ли счет решил устроить сей банкет? Вот блин, дурак! Опять попал. Да что такое-то? У них тут порядочных людей совсем нет, что ли? Я уже очередной раз решил громко высказать монаху все, что я думаю по этому поводу, как он расплатился и повернулся ко мне, жестами прося помощи в транспортировке съестных припасов. Расположились мы за небольшим пустым столиком в череде подобных, который заставили кучей коробочек. Я посмотрел, что дальше улица была вся занята различными кафе прям местный фудкорт разного народу вокруг хватало все как и мы завтракали но мое внимание привлекли дроиды уборщики одни как наши роботы пылесосы гоняли по полу собирая упавший мусор другие побольше размером, утилизировали пустые коробки со стола и проводили стерилизацию поверхностей проще говоря То ли протирали, то ли пылесосили столешницу какой-то приблудой на манипуляторе. Монах постучал меня по плечу и, показав на начатую коробочку, взглядом поинтересовался, почему я не ем. Особо уговаривать меня не требовалось. Я схватил такой же бокс, вскрыл, взяв заточенную с одного конца палочку, ткнул ее в нечто, обмазанное густым тягучим соусом. Посмотрел, как монах уминает это экзотическое блюдо и не морщится, с обреченным вздохом закинул себе в рот и разжевал. Ну, что сказать. Больше всего подходило на хека в кляре. Не деликатес, но вполне съедобно. Я с благодарностью посмотрел на монаха. «Вот, человек, дай бог тебе нирваны или еще чего, что там тебе надо?» Я стал уплетать за обе щеки содержимое коробок, повторяя за монахом и выбирая те, что ел он. Абсолютно все блюда были вог. Попадались незнакомые виды мяса, овощей и даже аналог рисовых шариков, тоже обжаренных. Из-под тишка, разглядывая завтраки окружающих, понял, что, как и у нас на земле, в подобных местах можно было подобрать кухню на любой вкус. Постепенно место в желудке закончилось, а вот еды оставалось в моих коробках еще предостаточно. К последним, в которых были сладости, я практически не притронулся. Попивая через трубочку что-то похожее на мультифруктовый сок, я наблюдал за монахом, который с величественным выражением лица продолжал потреблять все это экзотическое разнообразие и болтать без умолку. Я сидел... потихоньку переваривал съеденное и периодически кивал ему в ответ, только, сделав последний глоток, подумал, «Какого хрена я киваю? Я ведь даже не знаю, что он несет. С какой целью тот меня агитирует?» Поэтому на всякий случай перестал кивать. Как в него столько влезает? Парень молодой, крепкий, не толстый, а широкий в кости. Как принято сейчас говорить, боди позитивный. Живот явно не торчит. но такими темпами скоро появится. Он уже добрался до моих коробочек с десертами и наяривал оттуда. А я-то надеялся парочку забрать с собой. Когда и где еще получится перекусить, неизвестно. Доев последнюю сливу в кляре или что-то сильно ее напоминавшую, монах звучно отрыгнул и, встав, замахал мне руками, приглашая продолжить прогулку. Я, недолго думая, последовал за ним, на ходу рассуждая, куда это меня приведет. Может быть, действительно отсидеться у них в монастыре? Монахи вроде должны быть мирными товарищами. Вот этот агрессии не проявляет, улыбается постоянно, покормил даже. Хотя мысль, что я продался за еду, легко согласившись пойти с ним, портила общий благодушный настрой. Пока я все это обмозговывал, монах... Заскочил в лавку и вышел с несколькими пакетиками, сунув их мне в руки. Так, продвигаясь дальше, он закупился еще в нескольких магазинчиках различными сладостями, которые мы тут же понемногу дегустировали. Сваливали покупки в два больших, похожих на бумажные пакета, которые он приобрел в каком-то специальном магазинчике, где при нас девушка вывела на них иероглифы, вручив мне в руки. Я покорно шел за ним, отказываясь от очередной дегустации сладостей. Потому что точно что-то дослипнется. Нереально столько сладкого жрать. Я сейчас бы убил за стакан чая или хотя бы глоток воды. Стойкость монаха поражала. Похоже, они тут особый скилл на пожрать прокачивают. Он не пропустил ни одного лукума или пастилы. Попробовал все в двойном размере. и с ликующим видом прокомментировал все это. Я же боролся с жаждой и желанием сделать ноги вместе с кулями, пока он отлучался за очередной порцией деликатесов. Но, увы, не позволило воспитание. Возможно, это первый нормальный встреченный мною инопланетянин, а я его кину. Хоть и на конфеты, но хорошо. К тому же он поболтать любит, а мне нужна информация. В общем, я так и плелся за ним, как какой-то послушник с полными пакетами. Все бы ничего. Но за очередным поворотом мы нос к носу столкнулись с моими знакомыми гопниками, компания которых заметно разрослась. Появились новые разнополые действующие лица. Увидев меня, они оторопели. Видать, встреча с таким бесстрашным дебилом по два раза в день для них в новинку. «Как-то я не отслеживал наш маршрут. Непорядок». Выйдя из ступора, они радостно загомонили, а я, осознав, как подставил ни в чем не повинного паренька-монаха, не стал убегать, а отодвинул его себе за спину. Опустив ношу на пол, я стал потихоньку разминать кисти рук. Постарался выдавить из себя кривую ухмылку. Главаря я среди них не увидел». Возможно, и остальные поостерегутся. Монах с невозмутимым лицом продолжал жевать очередную ириску и не думал покидать поле боя. Это обнадеживало. Если он дерется так же, как жрет, то мы еще посмотрим, чье кунфу круче. Но противник так не думал. Некоторые парни достали и браво защелкали шокерами, внешне похожими на строительные степлеры. что-то при этом нам грозно выговаривая. Атмосфера накалялась, а ситуация развивалась явно не в нашу пользу. Я прикинул, может, они не будут бить монаха, и если я побегу помчаться за мной, так у нас будет хотя бы один на двоих шанс на выживание. Но мой новый друг рассудил по-своему. Доживав, он выдвинулся вперед, достал из-за пояса металлическую рукоять Очень похожую на джедайский меч и что-то грозно заорал агрессором. А монах-то дерзкий, похоже, джедай, подумал я. Если сейчас запустит свой световой меч, то это шелупонь точно обосрется. Казалось, чаша весов качнулась в нашу пользу, но тут дружный смех компашки разбил мои надежды. а весы с грохотом упали в противоположную сторону. Меч, похоже, разрядился и никак не срабатывал. А рукоятью много не навоюешь. Что за день пронеслось в голове? Одни обломы. Где я нагрешил? И тут я понял, где. Чёртовы придурки! Это вы должны были тут стоять. Дёрнул меня чёрт влезть во всё это. Но сейчас не самое лучшее время для самобичевания. Займемся им попозже, если получится. Я уже определился с порядком целей и приготовился действовать.